Подождем. Сверху открывался отличный вид. Снайпер открыл ящик, соединил вместе две части снайперской винтовки. Тем временем внизу у здания бизнес-центра остановился мотороллер. Здание, как и все подобные объекты в Киеве, охранялось. А здесь на охране стояли внешние неприятные, но на деле компетентные охранники, предоставленные компанией XE Security Service в прошлом легендарный Blackwater. Ее основал легендарный Эрик Принц, бывший младший офицер американского военно-морского спецназа, и специализировалась она на предоставлении услуг безопасности по всему миру. Однако имелся нюанс, который не каждый знал. Сам Принц и костяк оперативников были действительно профессионалами очень высокого уровня из американского военно-морского спецназа. И когда «Принц» привозил заказчиков в свои тренировочные центры, вероятно, лучшие в США, заказчики думали, что именно эти ребята и будут на него работать. Но это было не так. Сейчас компания «Принца», капитализация которой давно перевалила за миллиард долларов США, работала на двух рынках – внутреннем и внешнем. Внутренний рынок – рынок военных тренировок в США. Эту услугу покупали не только многочисленные помощники шерифов и команды СВАТ со всей страны, но офисные клерки, которые покупали черную винтовку, обешивали ее тактическими аксессуарами по самой не могу и считали себя крутыми операторами. Чтобы поддержать в себе эту уверенность, они покупали себе семидневный пакет тренировок тактического оператора или тактического снайпера и были готовы выложить за это несколько тысяч долларов. Причем таких вот спецназовцев было все больше и больше. Эрик Принц, безусловно, одаренный предприниматель, вовремя уловил эту тенденцию. Он начал нанимать бывших крутых профессионалов, военных ветеранов с наградами для того, чтобы тренировать вот таких боевых хомячков, готовых платить. Причем таких хомячков было столько, что постепенно их тренировка стала едва ли не основной дойной коровой принца. А для активных операций за рубежом он начал нанимать самых разнообразных людей. Например, в самом начале войны в Ираке он нанял несколько сотен бывших или действующих спецназовцев в Чили. Обошлось это намного дешевле, чем американские операторы. Для Афганистана он нанимал сербских И хорватских оперативников на Украину, помимо самих украинцев. Он нанял грузин из числа тех, кто прошел Афганистан. Оперативников румынского спецназа, часть из которых на самом деле была молдавскими опоновцами, решившими подзаработать. Про боевые качества грузин, румын, а особенно молдаван, было хорошо известно всем, кто жил рядом с ними. Но вербовщикам, в общем-то, наплевать было на это. Участие в боевых действиях в Афганистане было как бы мерилом, и больше никого ничего не интересовало. На охране станции ЦРУ в Киеве стояли как раз прикинувшиеся румынами молдаване. Их отряд теперь имел собственное имя Фулджер – Молния. Но вряд ли имел что-либо еще кроме этого. Боевой славы уж точно не имел. Равно как и навыков ближнего боя и даже решимости защищать тоже не имел. Армия Молдавии была чем-то вроде пародии и одновременно способом пристроить сыновей из многочисленных молдавских сел, которые по причине недалекости ума не светило выучить язык и уехать гастарбайтером в Италию или в Россию, или хотя бы в Румынию. Тогда шли в армию, которая донашивала остатки советской техники и с радостью принимала любые дотации НАТО. Для того, чтобы занять всю Молдавию дивизии ВДВ России, потребовалось бы пара дней, не больше. Наверное, молдаване не особо и сопротивлялись. Но, увы, Молдавия была никому больше не нужна. И даже чтобы попасть на работу в легендарный Blackwater местным опоновцам приходилось выдавать себя за кого-то другого. Благо румыны тоже не особо возражали. И несколько дней назад на охрану станции ЦРУ Поставили как раз молдаван, заменивших по ротации группу настоящих румын. Даже сотрудники станции ЦРУ заметили, что что-то не то. Даже на фоне не слишком-то собранных румын, эти выглядели настоящими разгильдяями. Ни один из них не стоял нормально на посту. Они сбивались в группы, говорили о чем-то, лузгали семечки и сорили. Вчера один из сотрудников ЦРУ При прохождении контроля заметил, что от охранников пахнет спиртным, и обратился к начальнику смены. Тот, недолго думая, съездил обоим солдатам по физиономиям, и на этом вроде как инцидент завершился. Сомнительные охранники отступили на второй план перед неожиданным назначением нового посла на Украине. С предыдущим было взаимопонимание, а вот как будет с этим, не знал никто. В этот день на воротах несли службу Василь и Михай. У обоих у них было о чем поговорить. Оба из глубинки. Оба вербовались в армию от полной безнадеги и беспросветности. Альтернативой было работать на землях новоявленных помещиков в статусе полурабов. Оба прошли подготовку на базе в Румынии. И там же познакомились с офицерами румынской армии, через которых потом вербанулись сюда. До этого оба, после окончания армейского контракта, вербанулись в Апон. В отличие от армии, там было больше возможностей для нелегальной деятельности. В Молдавии официальная экономика была не слишком-то развита, зато отлично развита теневая, проституция, наркотранзит, нелегальные установления, узаконенная торговля детьми. Нелегальное спиртное, нелегальные сигареты, от экспорта которых в Евросоюз получали больше, чем от торговли наркотиками. Криминальная экономика была тесно связана с государственной властью. Многие отцы криминального мира занимали должности во власти и использовали полицию и опон для разборок между собой. Для Михая это была не первая загранкомандировка. Он уже успел освоить для себя дополнительный заработок. Подрабатывая в России и на Украине Киллером Василий за границу выехал впервые Он даже не знал некоторых вещей Поэтому Михай Как бы взял над ним шефство Одетые в польскую форму геликон Небрежно держа автоматы Они стояли на посту и не заметили Как в один из дворов На другой стороне улицы Проехала газель Им было наплевать на это По хорошему Они и на солдат-то не тянули, не говоря уже о стате Guard Level 2. Такую квалификацию им присвоили в файлах XE. Василь как раз рассказывал, как он имел какую-то бабу в купе поезда по дороге сюда. Это был один из его ранних выездов на Украину. И Василь не упоминал, что он совершил в этот проезд тройное убийство. И обратили внимание на окружающий мир, а не только тогда, когда напротив припарковался дорогой мотороллер. Ого! Про Волка речь и он встреч. Как и обычно, говорили они по-русски. В Молдове русский не забывался. Он был нужен для работы в России. Хорошо. Закатай губу, стой здесь. Несмотря на строжайший запрет покидать пост, Василь покинул его и направился прямиком к девице. Которая подкатила на мотороллере «Привет!» Девица оглядела его, как Ну, в общем, не очень по-доброму На него посмотрела Хотя профессия ее не оставляла никаких сомнений Достаточно было посмотреть на то Как она была одета «На мове размовляешь или на русский перейдем?» «Тебе-то что за дело?» Гордая Но Василь знал, как обламывать таких Еще от отца. Отец его зверствовал в Приднестровье и по недосмотрю Божьему остался жив. Жил на пенсию в тысячи леев и то, что присылал сын иногда. Здесь нельзя стоять. Он цепко схватил ее за руку. Пойдешь со мной. Пока у нас посидишь. Потом полиции сдадим. Там будешь весь отдел обслуживать». «Отвянь!» Девица вырвала руку. «Ты тут кто?» «Начальник охраны!» — соврал Василь. Девица полезла в сумку. Достала банкнот в 10 долларов. «Сойдет?» «За что?» «Я слыхал, тут америкосов много. Пустишь?» «Понятно. Шалава на промысле». Василь взял деньги, сунул в карман. «Туда нельзя. Там большие люди сидят. Там очень большие люди». Проститутка не сказала, почему он взял деньги. Не потребовала вернуть. Видимо, понимала правила игры. Но если договоримся, скажу тебе, где они живут. Где их подцепить? Сечешь? И чего? Ну, подмахнешь пару раз, чего? Ага. А хрен на лбу не вырастет? Василий разозлился. Но не слишком. Ты что тут из себя принцессу строишь? Сказали. Василий стоял спиной к охраняемому объекту и не видел, что за спиной открылись двери, и из них вышел человек. Приехал примерно полтора часа назад. Сигнал. Снайпер уже был готов. Он собрал и зарядил винтовку. Прицелился, открыв фраму окна. На прицеливании было всего несколько секунд. Нельзя было, чтобы ствол винтовки торчал за окна так. Но для того, кто в свое время занимал места на национальном чемпионате по ИПСЦ, быстро прицелился и выстрелить, проблемы не было. Цель появилась в прицеле, и он четырежды нажал на спуск. Выстрелы вызвали настоящую панику. Хал прыгнул, но не успел. Он сбил уже смертельно раненого посла на землю, рядом с машиной, и получил сам четвертую пулю, предназначавшуюся послу. Но спасти его уже ничего не могло. Контакт справа. Снайпер. Контакт, контакт, контакт. Хал попытался подняться, но не смог. Он и сам истекал кровью. Его и посла подняли и втолкнули в более просторную Тойоту. Гейб, один из телохранителей, имеющий квалификацию армейского санитара, откинул сиденье и уже занимался послом. Хал не потерял сознание и сам затянул турникет на ноге, кривясь от боли. Машина вырвалась на улицу, рядом застрочил автомат. Одна из пуль ударила по металлу, вторая пробила стекло. «Эти ублюдки!» – заорал кто-то. «Давайте в больницу! Гейп, что там?» «Дело хреновое, сэр!» Охранник разорвал рубашку и сейчас занимался послом. Наклеивая специальный пластырь, чтобы предотвратить пневмоторакс И смерть от удушья. Одна точно в легкая, еще одна полостная. Кажется, задет позвоночник, как ты. Да плевать на меня, держи его. Я сделаю все, что смогу, сэр. За спиной осталась заполошенная стрельба охранников. Машина мчалась к больнице. Замешкавшуюся легковушку таранным бампером просто отбросила в сторону. «Черт, сэр, плохо дело, у него шок! Держи его как можешь, кали адреналин, что хочешь, он из своих! Понял!» Охранники сделали почти невозможное, несмотря на три ранения, из которых два были однозначно тяжелыми. Послание доставили в больницу живым, но там лимит удачи, отпущенный им, был исчерпан. Через полчаса только что назначенный посол США на Украине скончался. Снайпер сделал не четыре, а пять выстрелов. Последний, пятый выстрел, угодил Василию в шею, и он осел, хрипя и кашляя кровью. За ним было одиннадцать заказных убийств, и здесь, на тихой киевской улочке, правосудие настигло его. «Есть», — сказал наводчик, — «уходим». Они побежали вниз. Снайпер на ходу выбил пин, соединяющий две части винтовки. Подвесил обе части на вшитые под одежды крючки. Открылась дверь. Координатор, уже державший в руке Беретту, изо всех сил врезал по ней ногой. Раздался крик. Дверь захлопнулась. Точно есть? Да, я видел кровь. Если даже посол не убит, то только ранен все равно. Это самая дерзкая и результативная акция группы с самого начала ее существования. Краса! Я убрал фашика, уйдет. Все те, кто противостоял им, назывались фашиками вне зависимости от политических пристрастий. Они проскочили холл и выскочили на улицу. Одного взгляда достаточно было, чтобы понять обратное. На улицу нельзя. Уходи. Они поспешили к запасному выходу пешком. Машину придется бросить. Но по сравнению с общим успехом акции это ничего. Куда идем? К Донцу, там разберутся. Кровь из перебитой шеи молдавского наемника брызнула красе прямо в лицо. Но она не растерялась. Видала и похуже. Она знала, как бывает в таких случаях. Заположный огонь, паника. В таких случаях всегда привлекает внимание бегущих. И потому она просто начала уходить, оставив мотороллер. И, наверное, бы ушла, если бы не Михай. Михай даже не понял, что произошло когда началась стрельба. Он просто упал за бетонный блок, который был тут в качестве укрытия. А через несколько секунд осмелился выглянуть из-за него. И увидел, что Василий лежит на тротуаре, а та девица, которую он вышел подцепить, просто уходит. Стой, сука! Он схватил автомат, конечно, в Апоне неплохо учили стрелять. Но опыта реального боя у него не было. И в критической ситуации все навыки забылись разом. Он передернул затвор, мимо разъяренным носорогом прошла Тойота. Ударив на ходу воротину, это еще сильнее выбило его из колеи. Он перещелкнул на автоматический и нажал на спуск. Часть пуль попала в уходящую Тойоту, часть неизвестно куда. По меньшей мере одна попала в девицу. Она на ходу споткнулась и упала. Кто-то прыгнул на него сверху, прижал к земле и вырвал автомат. Куда стреляешь, идиот? Это она, это она. Из здания бизнес-центра выбегали вооруженные люди. Оставшиеся охранники с грехом пополам приняли командование, щедро раздавая подзатыльники. Им удалось сформировать фронтальную линию, чтобы защитить объект от прорыва. Потом двое, держа автоматы наготове, Двинулись к подозреваемой. Они получили информацию, что женщина, возможно, причастна к стрельбе. А если это и не так, задержать кого-то все равно не будет лишним. Женщина пыталась отползти с дороги. За ней тянулся едва заметный на асфальте багровый след. Один из охранников наступил на руку и вырвал сумочку. Затем связал руки белой пластиковой лентой. Только после этого кивнул второму. Можешь приступать. Кровотечение следовало остановить. Если она причастна, то нужна живой. Информация к размышлению. Документ подлинный. Марка Ричони церемонию это запало в самую душу. С этой минуты все прежние привязанности забылись. Их место навсегда заняли новые. Теперь он мог не пресмыкаться перед законом, пренебрегать церковными заповедями, ибо те таинственные и молчаливые люди, которые взяли его под свое покровительство, сами диктовали законы и по-своему умели отпускать грехи. От него же требовалась лишь слепая преданность уставу и тем, кто следовал этому уставу. А поскольку богатство и общественное положение не имели общего значения в организации, Члены ее могли быть и пастухами, и князьями, но каждого из них можно было тотчас отличить в толпе по той твердости взгляда, по тому зловещему спокойствию, которые появляются от сознания собственной силы и неуязвимости. Норман Льюис, Сицилийский специалист Россия. Ростов на Дону. Здание ФСБ по Ростовской области. 5 июня 2020 года. Товарищи офицеры! Все встали, неудобно шоркая стульями. Зал для совещания был набит под завязку. Буквально ногу негде было поставить. Из Москвы прилетел заместитель директора ФСБ, генерал-лейтенант Лаптев. Тема совещания – резкое обострение обстановка на Украине и наши возможные действия в связи с этим. Что касается меня, то я с большим удовольствием вместо сидения, в этом пропавшем потом одеколоном, лосьоном после бритья комнате, посидел бы на берегу Дона, навернул бы янтарного, немилосердно соленого донецкого рыбца, под пиво и подумал, хорошенько бы подумал, в тихом одиночестве, без стоящего над душой начальства. Обычно после того, как такому человеку как я дают тихо подумать, У фашиков начинаются большие неприятности. Но нет. Вместо этого я оказался в набитой под завязку комнате. Вместе с еще кое-кем из нелегальных оперативников, действующих в районе. Линия С. Вот как мы называемся. Раньше линии С назывались те, кто нелегально работал в США. А теперь и в собственной стране есть нелегалы. Только вот я думаю. Если меня притащили сюда выслушивать начальство, то какого хрена тратили время и выводили в действующий резерв? А что, к примеру, будет, если американцы решат врубить ответку и пустят тамагав по зданию ФСБ по Ростовской области? Мы же все здесь медным тазом накроемся. Если бы не трогали нелегальных оперативников, не дергали бы их сюда, мы бы врубили свою ответку, начали бы думать, Как взорвать американское посольство в какой-нибудь из европейских стран? В Киеве стрёмно. Там этого ждут. А скажем, в той же Праге или Загребе, или, например, в Тбилиси, пойдет. Но нет. Видимо, как сказали какому-то придурку, весь старший оперсостав, так всех и дернули, невзирая на лица. В общем, заставь дурака Богу молиться. Лаптев оказался солидным мужиком лет 50 с небольшим. Типично советским начальником, только пузо поменьше. Выйдя из комнаты отдыха, он резко махнул рукой. Мол, садитесь. За то время, пока мы говорили друг с другом крайний раз, много чего произошло. Во-первых, мы установили, что в приграничной полосе действует какая-то левая группа. Левая в том смысле что до этого мы о ней не слышали. Задача группы, возможно, и не одной. Примерно та же самая, что и у нашего спецназа в операции «Завес» в Афганистане. Перекрыть границу, обрезать линии снабжения, предотвратить просачивание диверсионных групп. Пока только не поняли, как они это делают. Рабочая версия у них что-то вроде боевых планеров, либо какой-то новый тип планирующих, БПЛА. Факт только один. Кубу я, похоже, потерял. Не выбрался мужик. Земля тебе пухом, Куба. Дай Бог тебе легкой смерти. Представить, что будет, если ты попал живым в руки бандеровцев, я даже не берусь. Это, кстати, общее пожелание нам, легкой смерти. Вот почему я всегда хожу вооруженным. И вряд ли кто-то из нас рассматривает возможность сдаться живым. «Телевизор все смотрят», – начал генерал. «Что стоит на кону, знаете. По нашим данным, ЕС спешно собирает саммит в Париже. Вопрос – полное замораживание сотрудничества с Россией. Это проблема по экономической части, возможны и ответные военные меры. Вопрос стоит так – быть или не быть европейской войне». Решатся они на нее или нет? Во многом все зависит от нас. Евгений Матвеевич, доложить по ситуации. 3 июня начал один из прибывших с генералом незнакомцев. В Киеве при невыясненных обстоятельствах был смертельно ранен и впоследствии скончался в больнице, только что назначенный чрезвычайный и уполномоченный посол США на Украине, Дэвид Гастингс. В убийстве обвиняют нас.